В метро плачут только незнакомки. Никто их не знает, да и сами они, скорее всего, не узнают себя в эту минуту. Изабель таких видела и гадала, как же они до этого дошли. Вообще-то метро ей нравится. Нравится этот сутками грохочущий мир вечной ночи. И пассажиры нравятся, поскольку служат напоминанием, что ты отнюдь нетипичный представитель человеческого вида. И этот вот зажатый меж костюмов татуированный парень с йоркширским терьером, высунувшимся из рюкзака. И ортодоксальная еврейка в сопровождении сыновей-близнецов с пейсами. И мужчина в бабочке с нарочитым достоинством, почитывающий золотую чашу, словно призрак профессора, обреченный кататься на поезде номер четыре, штудируя позднего Генри Джеймса, пока Господь Бог не постановит наконец, что бедняга прибыл на свою станцию». Изабель приятен этот отрезок дня, какафония и многолюдие этого нигде, сквозь которое она с лязгом мчится из дома на работу, не находясь, однако, ни там, ни там, но пребывая в междумирии и становясь в коротких интервалах ничему больше не принадлежащей гражданкой метро. Она осознает, что расплакалась лишь когда стоявший рядом мужчина вдруг отступает подальше, насколько позволяет толкучка. Сразу и не поняла. Она старается, как может, не привлекать внимания. Роется в сумочке, но носовых платочков не находит. Тем временем мужчина с серебристым стальным ежиком, порезом от бритвы на подбородке, напряженно отодвигается, как и остальные. индий в ярко-голубом костюме, парнишка с терьером, то ли уважая чужое горе, то ли нервно сторонясь ненормальной, то ли все вместе. Изабель тоже всегда так делает. Так делает большинство. Человек не в себе, и лучше, конечно, постараться его внимание не привлекать. Встретишься с таким глазами, выпалит в тебя безумной тирадой, того и гляди. К тому же Изабель осознает, что ни безупречный макияж, ни сумочка насчет стоимости, которой она Дену соврала, мужчинам ведь не понять, какое сумочка порой имеет значение, не исключает ее полностью из разряда потенциально опасных – Изабель не совсем понимает, из-за чего с ней такое. Видно из-за этого чувства сдвинувшейся под ногами земли, ослабевшей гравитацией, связанного с переездом Робби и намерением Дэна реанимировать свою музыкальную карьеру, которой, в общем-то, и не было никогда. И всем это известно, кроме Дэна. А еще с ее собственными, все менее успешными потугами разыгрывать из себя мать — Вайлет замечает это притворство, и как так выходит, что замечает только она, пятилетняя. И все же Изабель любят, они заботятся, муж встает с утра пораньше, готовит детям завтрак, она сама захотела всего этого, замуж захотела, захотела детей, захотела квартиру в Бруклине, отбросив излишнее беспокойство об ипотечных платежах и работать на нынешнем месте сама захотела, справлялась хорошо, очень старалась и превзошла остальных, а теперь надо как-то ухитриться и дальше хотеть, и работать, и женой быть, и матерью, и обладательницей сумочки за астрономические деньги, как-то выучиться, задыхаясь в замкнутом пространстве и разочаровавшись во всем, не ненавидеть себя за это». «Это незрело в конце-то концов. Это называется проблемы белых дамочек». Даже сейчас она не говорит самой себе, оглянувшись на прошлое, «здесь я ошиблась» или «о чем я только думала». Ведь когда-то они с братом оба полюбили Дэна, и это было очень даже разумно. Как бы они жили, не симпатизируя Робби ее мужу. Дети ей тоже были нужны» и нужны до сих пор, но, может быть, не постоянно, не каждое утро и каждый вечер, что карьера вдруг пойдет на спад, она тоже никак не предполагала. Думала, будет и дальше заказывать фоторепортажи самым виртуозным фотографом, а потом разъезжать по их студиям и смотреть, как прилагают они свою экстравагантность к материалам, начисто лишенным таковой, вроде известнейших пивнушек Нью-Йорка или «Квартир миллиардеров», Будет и дальше заверять их, конечно, это напечатают, не волнуйтесь. Как я скажу, так и сделают. Все это имело свой резон. Имело свой резон в свое время. Пока могучий интернет не оттеснил печатную журналистику на грань вымирания, а после стал подталкивать уже и к полному исчезновению. Пока Изабель не разлюбила Дэна, Без драм, путем простого разрушения равномерно избиваемых повседневностью чувств, пока дети еще были податливы и безгранично незатейливо нежны, пока не пришло время Роби съезжать и селиться на другом конце города — ведь когда-то ничто не мешало рассчитывать на квартиру побольше, и даже много квартир побольше. Это такое городское жилище Амишей, где по мере заключения новых браков и рождения новых детей возводятся пристройки и вторые этажи, где Робби, влюбившись, наконец, как следует, с Оливером или кем-то другим, лучше кем-то другим, бога ради, поумнее Оливера, поироничней, Тоже обзавелся бы детьми, а дети, образовав свой небольшой отряд, как сестры в маленьких женщинах, учились бы большей самостоятельности и меньше пугали бы взрослых своей уязвимостью и своими запросами. Казалось еще совсем недавно, что Изабель не зря надеется на большее, ведь это большее можно было получить. А теперь она, как та жена рыбака из сказки, наскучила волшебной рыбке своими бесконечными желаниями И в итоге лишилась всего, и не заметила, как превратилась из главной героини собственной сказки в ее озлобленную жадную сестрицу, двойняшку тень, которые дали все, а она по-прежнему ворчит маловато, и все-таки плакать в метро ⁇ это слишком. Изабель глядит в пол, так оно лучше избавляешь окружающих от угрозы зрительного контакта. Глядит на носки своих туфель, к счастью, не касающихся кожаных лоферов мужчины с ежиком, мученика, который и рад бы не прижиматься к ней так тесно, но не хочет привлекать к себе слишком много внимания, расталкивая толпу, чтобы отодвинуться. Когда поезд подъезжает к 23-й улице, кто-то легонько трогает ее за плечо. Женщина лет 60, крашенные черные волосы, очки-авиаторы, поднялась и уступает и забыли свое место. В параллельной вселенной Изабель взяла бы женщину за руки и сказала «Ей не узнала тебя сразу, древняя мать». В параллельной вселенной они бы утешали друг друга и криво посмеивались над случившимся, удивляясь, от отчего это в метро не плачут безостановочно все подряд. Но в этой вселенной, в этом городе Изабель лишь признательно кивает и садится на освободившееся место, втискиваясь между хмурой женщиной, которая играет на смартфоне, и стариком, прижимающим к груди мешок, набитый, похоже, что грязным бельем. Изабель неловко за свою печаль, и неловко, что неловко за свою печаль и ей, у которой и любовь есть, и деньги. Она украдкой заглядывает в сумочку в поисках носовых платочков, ни в коем случае не роясь лихорадочно, нет-нет, и обдумывает вот какую вероятность. Ведь это упадническое разочарование в каком-то смысле едва ли не хуже подлинного, законного, так сказать, отчаяния, понимая, что такая постановка вопроса сама по себе упадничество.